Глава двадцать седьмая. Настроение было паршивое, а ведь день обещался быть таким классным. С утра в пятницу я получила обещанную за две недели зарплату, с которой тут же заказала торт для Кэрри и вместе с фото моих огненно-рыжих волос для отчета по использованию ее красок отправила интригующее сообщение. Жди сюрприз. Чуть позже меня вызвала к себе Эра Вайн, Она готовила документы, чтобы оформить мой перевод в штат Линстерского филиала ИС. Высокомерно-вежливая Эра была по-прежнему высокомерной и вежлива. Однако к этим привычным характеристикам добавилось ещё и жгучее любопытство, скрет, которое даже обычно невозмутимая женщина оказалась не в силах. Предложив мне выпить чаю, пока она будет заниматься договором, руководительница отдела кадров между делом поинтересовалась, как мне удалось ужиться с самым неуживчивым начальником. К слову ужиться, я придираться не стала. Сделала вид, что не заметила намёка на наше совместное проживание. С другой стороны, может, этого намёка и не было. Загадочно улыбнувшись, ответила: "Я просто делаю свою работу. Вот и весь секрет". Но заметив недоверие в прищуренных глазах собеседницы и в эмоциях тоже, добавила доверительным шёпотом. К тому же у Эра Грема не осталось выбора, другие-то кандидаты все сбежали. Губы Эры Вайн изогнулись в улыбке, надеюсь, понимающий, но это не точно. Кадровичка была той ещё шкатулкой с секретиками. Даже с даром эмпатии я с трудом могла читать её эмоции. Разве что дежурную, вежливо-высокомерную, которая, полагаю, была для Эры Вайн чем-то вроде панциря, как и ее нейтральная улыбка и даже холодно заинтересованный тон, от которого часто веяло равнодушием. Часто — да, но не сейчас. Сплетни о нас с боссом продолжали курсировать по офису, забредая во все его уголки, и Эра Вайн жаждала новостей из первых рук, то есть от меня. Потому и тянуло к отозахвост с оформлением, отвлекая меня от дел. Пришлось ответить на кое-какие вопросы в надежде, что она достаточно умная и адекватная женщина, чтобы не раздувать из мухи слона. Когда выходила из отдела кадров, уже штатной сотрудницей ИС со всеми причитающимися мне корпоративными плюшками, я столкнулась ещё и с комдиром, который аж завис, не зная, куда бежать за мной или по первоначальному маршруту. Но появившийся на горизонте Эрзверь быстро помог Эру Бабнику определиться с выбором. Босс ничего мне не сказал, ни о чём не спросил и даже не разозлился на длительное отсутствие. Одним словом вёл себя на редкость положительно, лишь не раз доказывая правильность принятого мной решения. А ближе к полудню позвонил Джаспер и пригласил меня заехать в обед в их издательство, чтобы обсудить возможность будущего сотрудничества. Думала, Эр Грэм не разрешит, и даже запаслась аргументами для уговоров. Но шеф лишь пожал плечами, буркнув, что обед — это мое личное время, и я вольна тратить его на что угодно. Ободренная такой реакцией начальства, я выскочила из офиса, и два часы показали двенадцать. Зря. Лучше бы осталось приемной печатать документы, или пошла в Исовскую столовую перекусить, или... Да, блин. Почему босс сегодня такой покладистый? Мог бы изобретить своему новому личному помощнику прогулки по непонятным конторам в течение рабочего дня. Короче, не подошли мне условия, которые предлагали в издательстве. Как бы сильно я ни хотела издать свой роман, отдавать его на несколько лет в безраздельное пользование незнакомым дядям, готовым печатать лишь по нескольку экземпляров под заказ, я морально не готова. Про гонорар там и вовсе речи не шло. Вернее, шло, но получить хоть что-то за свою работу я смогу только после того, как издательство получит дофига и ещё чуть-чуть сверху, а это, судя по их планам, нереально. Ну а я на свою книгу никаких прав иметь не буду в течение аж 10 лет. Нет, спасибо. Лучше уж я как-нибудь сама поработаю в ИС, накоплю денежик и напечатаю. Да хоть как они предлагают под заказ. Польза будет столько же или больше, и права у меня останутся. Я этот роман второй год вымучиваю. Подумаешь, ещё год или два подождёт, прежде чем обзаведётся бумажным переплётом. Размышляла я вполне себе здраво, позитивно даже, но настроение уже забралось под плинтус, и оттого, наверное, я не заметила Эдвина, когда брела по улице до ближайшей остановки. Даже на громкий свист не отреагировала, погружённая в свои мысли. Очнулась лишь, когда знакомый голос спросил: "Подвести её, красавица?" Обернувшись, обнаружила плетущуюся за мной спортивную машину, из приоткрытого окна которой на меня смотрел младший брат Эра Грэма. «Эд?» Удивленно переспросила я, что было глупо, потому что да, это Эд, и он, между прочим, нарушает правила, останавливаясь на линии общественного транспорта. «Садись скорее, Мэгги, пока мне штраф не вкатали», — делая страшные глаза, сообщил парень, и я, кивнув, села в его машину. Ты чего тут забыла? спросил Эри Ли, единственный из этой семейки, кто вызвал у меня искреннюю симпатию. Хотя отца их с Вероникай я так и не увидела. Вполне возможно, что он тоже хороший человек, и сын характером весь в него. А ты чего тут забыл? вернула вопрос я. К другу ездил, надо было обсудить один секретный проект. Твоя очередь. А? Мегги, не тупи. Протянул парень широко улыбаясь. Как тебя занесло в этот район? Тут нет офиса ИС. Что ты тут делала, одна без моего брата? По-твоему, я его собачка, чтобы выполнять команду рядом? Буркнула возмущённо, хотя на деле так и было. Сама контракт подписала с Эром Гремом, а потом ещё и договор в офисе. Личный помощник не многим лучше дрессированной собачки. Что бы скажет, то и сделаю. Зато будка и еда. Теперь за его счёт. Не кипятись. Я же просто поинтересовался, примирительно проговорил Эдвин. Тебя куда, кстати, подбросить? В ИС? Может, ещё пирожок купить успею возле офиса. Давай я лучше угощу тебя обедом. Тут недалеко есть отличный ресторанчик. Нет. Я отрицательно мотнула головой, разметав по плечам всё ещё рыжие волосы. Кэрри на сей раз привзошла саму себя. Краска получилась более стойкой, нежели предыдущие. Главное, чтобы она намертво не въелась в волосы, а то светлые корни при рыжих концах так себе контраст. Мне надо на работу, иначе твой брат съест меня на ужин живьём и даже не подавится, пошутила я, выдавив улыбку. На ужин? зацепился за слова Эд, подливо прищурившись. Ты идёшь с ним сегодня ужинать опять? Что значит Я запнулась, сообразив, что Вероника, очевидно, поделилась с младшим братишкой вчерашними приключениями. А если он в курсе этого, то и про моё уже не временное место жительства тоже, думаю, знает. Все всё знают, а я как дуроичка по-прежнему пытаюсь городить какие-то тайны, будто в чём-то виновата. Не иду. Я, вероятно, этот ужин ему готовлю, сказала со вздохом. Так вы действительно пара? Возкликнул парень, а до меня вместо удивления и одобрения, да, я наивная, ожидала чего-то подобного от такого дружелюбного человека, долетели отголоски досады. "Нет, мы не пара", сказала, глядя на дорогу. "Я личный помощник твоего брата, собачка, которая будет носить ему тапочки, если он прикажет". Признала то, что признавать не хотелось, но лучше уж так. Чем и Эд тоже станет считать меня любовницей брата. Я снимаю комнату в доме Эры Грэма, готовлю ему по условиям договора кофе, убираюсь раз в неделю и работаю сверхурочно, без возражений, если есть такая необходимость. Я его помощница, а не девушка. Надеюсь, хоть тебе это ясно?» Парень кивнул, довольно улыбнувшись. «Вот и чудесно, а то задолбалось объяснять, когда люди слушают, кивают и все равно сплетничают о том, чего нет». поэтому больше не объясняю. К тому же у твоего брата уже есть возлюбленная». «Серьезно?» Заинтересовался новой информацией он, а я мысленно постучала себе по лбу. Хотела у него выведать про таинственную пассию шефа, а получилось, что он у меня. Хреновый из меня помощник. В первый же рабочий день спалила личную жизнь шефа и его родственнику. «Ну, мне так показалось». Выкрутилась я, заминая тему. «То есть имени, адреса, фото девушки нет?» Загрустил Эдвин. «Не-а». Согласно вздохнула я. «Когда узнаешь, расскажешь?» «Все непременно. Я кивнула, точно зная, что не скажу ни слова, если босс запретит распространяться». «Хватит. Уже и так его заложила. А ведь моя обязанность помогать ему и оберегать от всевозможных неприятностей, в том числе и от излишне любопытных эров Ли». Как бы ни был хорош Эд, он всё равно из этой подозрительной семьи. Так что прости, приятель, но ты в пролёте. Может, всё-таки на обед? Понимаю, что больше по этой теме из меня ничего не вытянет, предложил парень. За пирожками, упрямо повторила я. Настроение незаметно выползло из-под плинтуса и решительно двинулось штурмовать стены. Эдвин действовал как лекарство от хандры. правда, такое, которое надо принимать небольшими дозами. Была при всей его дружелюбности в парне какая-то сумасшедшенка, и я пока не могла понять, хорошая она или плохая. «Отменная, скажу тебе, я там выпечка. Пойдёшь со мной — угощу», — улыбнулась ему. «Кто же от такого счастья отказывается?» — усмехнулся мой водитель. «Это ты пирожок счастьем назвал?» — мне стало смешно. «Пирожок...» Это дополнение, а счастье это ты, Меги. Рыжий, кстати, тебе к лицу. Если б не сказали, что ты перекрасилась, не признал бы, из платиновой ледышки превратилась в горячую штучку. Мурр. Покошачьи мурлыкнул он, хотя оборотнем, в отличие от едино утробного брата, не был. Обожаю таких. Да ты со мной заигрываешь, воскликнула я, не зная, как реагировать. Ты только сейчас это заметила? изобразил удивление хитрый плут. Или, может, место в твоём сердце всё-таки занято? Снова прищурился он, сканируя меня взглядом, пока мы стояли на светофоре. Например, Гидеонам. М? Не говори глупости, фыркнула я вновь, уставившись на дорогу. Зелёный. Поехали уже, эрдознаватель. У нас с твоим братом исключительно деловые отношения, сказала, убеждая не столько его, сколько себя. потому что в голову полезли картинки с объятиями. «Вчера на тротуаре, до этого в постели, когда я ночевала в его комнате, еще и проклятый сон вспомнился, и тут, как гром среди ясного неба, Эд пробормотал». «Правда?» «А целовались вы в отеле так, что искры летели». «Цело... что?» Я развернулась к нему всем корпусом. «А ну-ка, повтори, что мы делали с Эром Грэмом в отеле?» Так ты не помнишь ничего? Парень сочувственно улыбнулся. И он не сказал, да? Мерзавец, протянул Эдвин. Ещё какой? мысленно заключила я, требуя от собеседника подробностей. Настало время всё прояснить. Раз уж сама судьба мне подкинула встречу с информатором. Не приведи боги, если я и с ним тоже целовалась под действием афродизиака. Сгорел со стыда, и никакой пофигизм меня уже не спасёт. Хотя это ведь не я, а проклятое зелье виновато. К нему все вопросы. К нему и к Веронике, будь она трижды не ладна. На улице прошла и не заметила. В упор. Гидон силой стиснул руль, глядя на маячивший впереди хвост красной спортивной машины с серебристым драконом на боку. Он мог понять, что тут забыла Мэг, учитывая ее желание издать свою книгу. Но какого бирса сюда примчался его младший братец? Вопрос был открытый. Или уже закрытый. Покатавшись по району минут пять, будто кого-то разыскивая, Эдвин вырулил на дорогу, вдоль которой шла понурая эра Донован. И подобрал ее, пока Гейдон выезжал с парковки. «Быстро, ловко, оперативно. Вот же гаденыш мелкий!» Гидон взлился. Терзая роль, отчего изда его издаева была непривычной, рваной. Вся сложившаяся ситуация уборотно и зредно напрягала. Он уже 100 раз пожалел, что отпустил ассистентку в издательство одну. Не потому, что не мог и минуты без неё прожить, он же не псих какой-то. Просто недавнее похищение и вчерашний несчастный случай, который мог с тем же успехом быть кем-то запланированным, не давали ему покоя. Эгид он не сомневался в словах Мег, сказавшей, куда и зачем идёт, но он всерьёз беспокоился за её сохранность. Это же не женщина, а 33 несчастья. То из квартиры её выселяют, то грабят, то замуж насильно выдать пытаются. Да она живая здорова до сих пор лишь потому, что раньше за ней присматривала серьёзная ответственная подруга. а в последние годы эта чудо разноцветное сидела в четырех стенах и печатала книжки, а не шлялась по городу, собирая приключения на все места. Интересно все-таки, что такого плохого ей сказали в этом проклятом издательстве? Почему не заметила знакомую машину, да и Эда в его драконе признала далеко не сразу? Кто посмел испортить ей настроение? Белобрысый хлыщ и Джаспер? Нет, этот бы не отважился». После разъяснительной беседы в машине, которую Гидоан провел с молодым человеком в первый же день знакомства, тот бы тысячу раз подумал, прежде чем расстроить Мэг. Тогда что там случилось? Или наоборот, все прошло отлично, и будущая знаменитая писательница не увидела корпоративный автомобиль на стоянке, потому что счастье ослепило? Продолжая ехать на небольшом расстоянии за машиной брата, Гидоан злился. на него, за то, что так не вовремя появился и украл девчонку буквально из-под носа оборотня и на себя, потому что чем дальше, тем больше он напоминал одержимого сталкера. И хотя преследовал секретаря Убратень исключительно из благих побуждений, всё равно происходящее нервировало. Никогда раньше он не шпионил за женщинами, будто какой-то обманутый муж, и точно не бесил ревную девицу к собственному брату. Безна. Вроде ж не полна луня, а он уже как сжатая пружина, того и гледерванёт. Отсутствие информации давит. Подозрительность прогрессирует. А эта вертиховостка раскачивает по разным издательствам, будто не её вчера пытался переехать какой-то урод. Инстинкт самосохранения у Эры Донован отсутствует, в принципе. Счастье, что у неё есть бдительный босс. готовы позаботиться о безопасности своей помощницы. Пока ждал выхода Мега из издательства, Гидон заказал у знакомого ювелира ей подарок с секретом. Подарок для ассистентки, секрет для него, чтобы всегда знать, где она находится. Её же и на минуту оставить нельзя. И если не меркантильные родственнички рядом Витса начинают, то любвиобильные камдиры или плейбои на спортивных машинах не женщина, а магнит для всяких непорядочных людей. И Эдвин, меняющий подружек как перчатки, немногим лучше остальных. Это с виду он душка, а на деле избалованный мерзавец, который идет к своей цели, ни во что не ставя чужие чувства. Матушкино воспитание сказывается. Продолжая объяснять свои странные поступки заботой о секретаре, Гидон вернулся в офис и Эс, едва брат с Мэган зашли в расположенное напротив кафе. Так что к моменту, когда девушка поднялась в приемную, он был уже там, подпирал плечом дверь кабинета и выразительно смотрел на ассистентку, жующую пирожок. Один, то есть ему купить она ничего не удосужилась. Маленькая эгоистка, он ведь по ее милости тоже остался без обеда. В офисе. Эр Грэм? Я в удивлении уставилась на шефа, который явно меня дожидался. Я что-то забыла подготовить перед выходом, не ответила на его звонок, опоздала, может. Переведя взгляд с хмурой физиономией Двулик на настенные часы, висевшие над диваном, тяжело вздохнула. Минута, возможно, две, но ну, не спепелять же меня теперь взглядом за это крошечное нарушение. Простите, буркнула торопливо снимая куртку. У меня случилось небольшое ЧП. Опять Бусс шагнул в приёмную, кровожадно глядя на мой пирожок. И какое на этот раз ЧП? Вы снова что-то сломали? Или, может, вас вновь обокрали? Каблуки вроде бы на месте. Голова тоже на плечах. Съездил начальник, пребывая в подозрительно злобном настроении. Что такого страшного могло случиться за несчастные полтора часа? Ему обед в столовой не разогрели? Или его любимого кофе не налили? Почему у меня ощущение, что он и правда жаждет сожрать меня вместе с пирожком? Вот только не надо издеваться, — сказала укоризненно. Я мечты лишилась, а вы... Что я? Ёрничаете. Это потому, что я тоже лишился, — сказал он без тени сочувствия. Обеда. У вас была встреча? Испугалась я, что она путала что-то в его расписании. Угу, несостоявшаяся. Он подошел к двери и запер ее, после чего направился обратно. Только не в кабинет, а ко мне, так и стоявший с еще теплым пирогом возле вешалки. Естественно, я попятилась. Любой бы так поступил, если бы на него надвигался мрачный оборотень, глаза которого метали молнии. Буду теперь знать, что некормленный шеф равно шеф злой. Надо было еще вчера усвоить этот урок. Но кто ж знал, что директор не пообедал? «Эр Грэм, что вы делаете?» Иду на своё рабочее место, проговорил он, не сводя с меня взгляда. Идёт, кто ж спорит? Ещё бы знать, зачем он туда загоняет меня, потому что я тоже иду, спиной вперёд, пытаясь выдержать дистанцию. Осознав, что это ненормально, я метнулась в сторону. И о чудо, босс тоже развернулся, продолжая надвигаться на меня грозовой тучей с молниями, да. А как же рабочее место? Спокойствие, босс, Воскликнула я, выставляя вперёд свободную ладонь, которая тут же уперлась в его грудь, фиксируя расстояние. «Не надо так нервничать. Я всё исправлю». «Что именно?» — выгнал бровь он. «Обед вам организую. Значительно тише и куда менее увереннее проговорила я. Скажите, что купить, я сбегаю и кофе сварю и...» «Опять во что-нибудь вляпаетесь, Эра Донован». Оборвал он перечень моих услуг. Меня задело, несмотря на правдивость его замечания. То есть я неудачница, по-вашему, так? Спросила, недобро щурясь. Я этого не говорил. А что вы только что сказали? Воинственно махнув пирожком, вопросила шефа. Опять вляпаюсь, прочее. Я имел в виду, что у вас в жизни полоса неприятностей, а вы ведете себя беспечно и... Невнимательна. В чём же моя невнимательность? В том, что не купила вам обед? Так я им пад, а не ясновидящая. Откуда мне было знать, что вы не пошли в столовую? Сообщения на зерафоне проверять не пробовали? Иронично усмехнулся он, продолжая нависать надо мной, несмотря на разделявшую нас руку. Бирсова засада. Неужели заболтавшись с Эдвином, я не услышала сигнал мессенджера? Ну, конечно. Ехидно протянул оборотень, сверляя меня взглядом. «Вам ведь было не до поручений начальника. Вы слишком сильно увлеклись флиртом с моим младшим братом. Последнее слово шеф рыкнул, а я едва успела поймать упавшую челюсть. Он что, в окно нас Эдом засек? А если так, то что? Почему я краснею, как школьница, и чувствую себя женой, изменившей мужу? Он мне кто вообще? Начальник или...» «Ваше-то какое дело!» — взвелась я, куснув для храбрости пирожок. Чуть не подавилась, проглотив кусочек, практически не проживав. «С кем хочу, с тем и флиртую в нерабочие часы. А обеденный перерыв, вы сами сказали, мое личное время!» «Вы просто невероятная девушка, Эра Донован!» Процедил босс, и стало ясно, что это вовсе не комплимент. Мало вас соблазняли, похищали, грабили, а вы всё равно продолжаете лететь в ловушку, как бабочка на свет, рискуя обжечь свои хрупкие крылышки. Этот харизматичный и очаровательный, а ещё ветреный, безответственный и самовлюблённый. Он вам не пара. Мне нужен заинтересованный в работе помощник, а не эра в депрессии от разбитого сердца. Не смейте связываться с моим братом. Слышите? «А с кем тогда можно связываться?» «С вызовом спросила я, потому что это уже свинство. Я, конечно, подписала с ним практически рабский контракт, но что-то не припомню там пункта, запрещавшего личную жизнь. Сам в свою девушку влюблен, а мне, значит, нельзя?» «Ни с кем». Раздражение его нарастало. И казалось, что воздух между нами вот-вот заискреет. Правда, не так, как расписывал Эдвин». Вспомнив рассказ парня о поцелуе, я резко отдёрнула ладонь, от чего Эргрем невольно наклонился вперёд, на меня. Я, разумеется, отпрянула и, сделав ещё один шаг, налетела на стену, на которой в толстой деревянной раме висела картина. Ключевое слово висела, потому что резко качнувшись, она с грохотом полетела вниз, едва не зашибив меня. Не отшвырнишь, шеф, этот шедевр в сторону, Я бы точно вляпалась. Опять. Как он и предрекал. Например, обзавелась бы очередными ушибами и ссадинами. Рама-то у врыве глаза тяжеленная. Звон стекла повестил нас о том, что вместо меня пострадал шкаф с зеркальными дверцами. Переведя взгляд с груды осколков на босса, я поняла, меня сейчас все-таки прибьют, и, не дав ему рта раскрыть, выпалила. «Вы меня поцеловали!» Лучшая защита нападение. А если нападать с неожиданными претензиями, эффект и вовсе ошеломительный. Эргрем застыл, уперев ладони в стену по обе стороны от моей головы. А я тоже застыла, ведь дальнейшую обвинительную речь пока не придумала. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. Причём эмоциональный фон директора стремительно менялся от раздражения к заинтересованности и даже к какой-то кошачьей игривости. Мама, дорогая, кажется, я разбудил зверя, правда не того, которого ожидала. Поцеловал? переспросил Гедеон котик, наклоняя сниже, отчего я невольно начала сползать по стеночке, которая была прижата, а вдруг нас кто-нибудь увидит? Хотя нет, не увидит, божья запер входную дверь. Когда это? В отеле. Хотела Гордов скинуть подбородок, бросив ему в лицо обвинение, но вместо этого отвела взгляд и, подняв руку, приложила тыльную сторону ладони к пылающим щекам. Да что за фигня-то? Это поцелуй, который я даже не помню. Откуда такая реакция? И И просто и больше ничего. Меня так сильно возмутило его многословие, что смущение, с которым никак не могла совладать, улетучилось разом. Подняв голову, я уставилась на Эра Грема, ещё и выпрямилась, чтобы быть ближе. Но прежде чем успела обрушить на него цунами своего праведного гнева, Обриттинь сказал: Вы жаждали поцелуя, находясь под действием наркотика. Я выполнил ваше желание. Не стоило молчать об этом не стоило. Воскликнула я. Спрашивала же утром за завтраком, что той ночью случилось, а вы не сказали. В сердцах я ткнула его указательным пальцем в грудь, но вспохватившись, снова убрала руку. Не хотел вас смущать. Но всё равно ведь это всплыло, продолжала бушевать я. Ещё и от постороннего человека. А если этот сестре рассказал или кому-то другому? Может, весь офис об этом уже знает? Все, кроме меня, и только я как дура доказываю всем, что между нами ничего нет. А между нами что-то есть? спросил босс, вкрадчиво и придвинулся ещё ближе. Слишком близко, бирс его полюби. Дыхание моё сбилось, сердце замерло, а пальцы, сжимавшие пирожок, дрогнули. Есть, выдохнула я, не отрыв наглядя в сияющие золотом глаза шефа. «Это!» И, подняв, выставила между нашими телами шаткую хлебобулочную преграду, слегка надкусанную. «Благодарю, Мэг!» выдавил улыбку начальник, забрал мой пирожок и в наглую доел. «Обалдеть!» «Хм, вкусно!» сказал он, поднимая валявшуюся на полу картину, которая, к несчастью, не пережила недавние кульбиты. «Или к счастью». Порядок наведите в кабинете. А у меня. Он взглянул на наручные часы с таким видом, будто ничего особенного тут только что не происходило. Так обычный рабочий день с битьём стекла и воровством чужих пирогов. Банальность. Совещание через 15 минут в конференц-зале. Я хотела возразить, ибо знала его расписание наизусть, но он с усёвкой добавил: о котором вы, моя дорогая Эра Донован, не знаете, потому что, как мы недавно выяснили, не читаете сообщения. Всё, мне пора, чтобы к моему возвращению здесь было чисто. Да, и ещё. На понедельник вызовите мастера, пусть заменит дверцы шкафа на обычные деревянные. И на вечер сегодня ничего не планируйте. Закажите столик на двоих в хорошем ресторане. «Мы опять пойдём в ресторан?» — удивилась я. После всего случившегося ожидала наказания, а не поощрения. "Я иду", уточнил он, насмешливо меня разглядывая. "Надо встретиться с подругой. А вы будете ждать в машине". Меня словно ледяной водой окатило. "Вот и наказание. Ждать в машине, как верная собачка хозяина". Обидно до слёз, но это ведь честь моей профессии. Он собирается на свидание, которое я должна организовать и проконтролировать на случай непредвиденных обстоятельств. Всё правильно. Я же его личный помощник. Но почему тогда так паршиво на душе, что хочется ему это свидание сорвать? Спокойствие, Мег. Это просто задача, одна из многих. Я же сама предлагала боссу вчера содействие в их мурении возлюбленной. Вот. Очевидно, он решил принять моё предложение. И выполнить проучение надо идеально, если я не хочу проблем в выходные.